Эпилог. Виталий внимательно слушал мой рассказ. Тут же присутствовала и главная виновница событий Светка. Она уже была хорошенькая и сидела в кресле, склонив голову на бок и мечтательно улыбаясь. Чему? Да Бог ее знает. Может быть, своим оригинальным мыслям, по крайней мере, разговору она не мешала. А что же главный торговец с наркотиками и депутат, спросил Виталий?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 И все же нужно написать на заборе его особняка «Позор главарям наркомасонской ложи!» И Виталий снова раскатисто захохотал. «Тебе хихоньки, а люди умирают!» – еще больше нахмурилась я. «Нет, а кроме шуток, нужно его как-то прижучить!» – настаивал Виталий. «К тому же Красовский – подозрительная фамилия. Зато имя вне подозрений, древнерусское!»